Задание. Собирая сведения о предполагаемом инициаторе убийства, коммерции советники Масолове, Эраст Петрович выяснил, что в проходном товариществе постоянно требуются для разных работ врожденно-глухонемые, притом грамоте незнающие. Так было написано в объявлении которая изо дня в день печаталась во всех московских газетах. Непонятно было, как могли бы интересующие массового лица, не будучи грамотны, с этим предложением ознакомиться, однако само объявление коллежского ассессора весьма заинтересовало. Стал выяснять, Оказалось, что Масолов слывет человеком тяжелым, недоверчивым, очень боится шпионов, и потому рассыльными курьерами и скороходами у него в конторе служат сплошь такие, кто болтать не станет, потому что не может. Тут-то и возникла идея. Чем иностранный человек прибывший из далекой и дикой страны, ни слова не знающий по-нашему, хуже глухонемого. Масса отправился в товарищество, поговорил там на японском, прикинулся, что по-русски не знает вовсе, только жесты понимает, и было немедленно взято на жалование девять целковых в месяц, плюс... Казенная ливрея с фуражкой, сапоги на лето, валенки на зиму, да две пары калош. Задание японцу Фандорин дал такое — присмотреться коммерции советнику и для начала дать заключение, способен этот человек на злокозненное смертоубийство конкурента или нет.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 Но верный вассал Йосида Тюдзаемон, готовясь отомстить врагу за своего сюзерена, был вынужден жить в еще более убогой обстановке. А верный вассал Оиси Кураноске, то ты и вовсе масса стукнул по столу Эраст Петрович, зная, что если слугу вовремя не остановить, он поочередно расскажет про всех сорок семи верных вассалов, самых любимых своих героев. Ты лучше скажи, Масолова видел? Масорову Дона не протянул Маса. Разговор шел по-японски. Видеть-то видел, как у вас сейчас. Но ничего с достоверностью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 улучшить клопу карму, дабы в следующей жизни он возродился на более высокой ступени сансары, шишему, а не сансара.